Глава 8. Всадники на Наеги. Великая степь всегда была медленно кипящим котлом. Кочевники жили здесь до того, как император Мак объединил земли, разделенные Харгатским горным хребтом. Они жили здесь во время его правления и после, когда империя распалась. Сотни лет степники выращивали свои стада, Кочевали из одного уголка огромные равнины к другому, объединялись, сражались, предавали, любили и убивали. Делали то, что и все остальные люди в нашем мире жили. Пока в одном из каньонов на востоке, недалеко от туманных гор, не появился огромный разлом, из которого начала регулярно выползать разная мерзость. Год за годом она потихоньку продвигалась вглубь великой степи, но каждый раз возвращалась обратно в свое логово. Водные источники оказывались отравлены, как и трава. Пасти животных на этих территориях было уже невозможно. И точно так же, как и мерзость из разлома, степняки, поджимаемые ею, потихоньку сдвигались на запад. Стада стали меньше, люди злее. Происходило больше стычек и увеличивалось количество пролитой крови. Кочевники — гордый и дикий народ, им и в голову не пришло попросить помощи в вольных землях или у южного конклава. О происходящем в степях знали лишь очень немногочисленные путешественники, возвращающиеся оттуда и рассказывающие своим друзьям жуткие истории о восьмилапых пауках, размером с лошадь, в одиночку способными растерзать пару десятков человек. О тумане, которым можно было задохнуться за несколько секунд. О мертвецах, поедающих человеческую плоть. И очень жаль, что никто из сильных магов континента Роан долгое время не был в курсе происходящего, а те, что были, вели свою игру, не понимая, что нас всех ждет. Записи Дангара. Третий год и десятый месяц после прибытия на Балрос. День для нас начинался не самым приятным образом. Финвал растолкал меня посреди очень приятной грезы, и его взволнованный вид не предвещал ничего хорошего. «У нас гости», — предупредил он. Сон как рукой сняло. У меня в голове сразу пронеслась вереница мыслей. «Какие еще гости? Степники? Разбойники? Бывшие жильцы хутора, которые успели сбежать, а теперь вернулись? Или певучие лодцы?» Создание, поселяющееся на заброшенных руинах людских поселений и заманивающее одиноких путников в свои сети и оставляющее их в мире вечных грез? Да нет, бред. Так быстро эти духи не присваивают себе только что разрушенные людские обиталища. Как выяснилось, все эти варианты были неверными. Реальность оказалась куда как прозаичнее. Выйдя следом за финвалом наружу, я увидел, что землянку оцепили три десятка всадников. Выглядели они очень серьезно. Статные мужики в легких пластинчатых доспехах, высоких шлемах, султанами из конских хвостов разного цвета. У каждого в руках было копье с повязанной зеленой лентой, сейчас опущенное стрием в нашу сторону. За спинами висели круглые щиты – похожие на те, что я видел у гномов, встреченных перед болотами Венги. Впрочем, арсенал всадников не ограничивался лишь древковым оружием. У каждого второго к седлу был приторочен чехол с луком, и у всех без исключения на боку висели короткие мечи. Нежданные гости оцепили наше убежище кругом, и их хмурые взгляды не предвещали ничего хорошего. Саевал, судя по всему, Первым, встретивший всадников, уже скидал свое оружие на землю и стоял, сложив руки на груди. «Доброе утро!» — хмуро поздоровался я, чувствуя отвратительный запах горелого мяса. Я догадывался, что именно горело. «Оружие на землю!» — вместо приветствия скомандовал один из всадников. Видимо, он был главным среди этой братьи. На нем был слегка другой доспех не пластинчатый а сегментарный также у этого человека у единственного среди всех султан был выкрашен зеленым а за плечами висел такого же цвета плащ да и конь отличался от других совсем не чахлых лошадей массивный черный как ночь его гриву лоб и грудь также закрывали части доспеха ну думаю что для животинки такого размера несколько лишних килограмм на теле не доставят особого неудобства Мы с Финвалом послушно покидали кинжалы, что были при нас, к оружию Саевала. Туда же отправился и арбалет. Чуть приподняв руки, я заговорил. Уважаемый, мы приехали сюда ночью во время грозы, искали укрытие. К нападению на умет... Степной хутор, примечание автора. Не имеем никакого отношения. Тихо, перебил меня всадник, начавший разговор. — Отвечать будешь, когда спрошу. — Говоришь, прибыли ночью? Откуда? — Из Таведо. И что вы трое забыли на землях владыки на еги Ничего. Мы едем на юг, к побережью Лазурного моря. Я с чего лучшим говорить правду. Справиться с таким количеством садников нечего и думать. Они погибших селян сожгли. Страшно представить, что сделают с тем, кого посчитают врагом. Да и зачем вязываться в драку? Судя по всему, это были бойцы того самого владыки, на земле которого пришли кочевники, а с ним мы не ссорились. И наживать себе нового врага мне совсем не хотелось. Уж лучше попробовать подружиться. Из сарая, где мы оставили лошадей, показался еще один садник. Подойдя к воину в плаще, он что-то шепнул ему. Тот кивнул и снова перевел взгляд на нас. У ваших лошадей таветские подковы, это правда. Но это ничего не доказывает. Вы могли украсть их или убить владельцев. Уж больно разбойниче рожи у вас, особенно у этих двоих. Протянул он, указывая на моих спутников. А разбойников на дорогах в последнее время развелось немало, даже с северными лицами. Уважаемый, я не знаю, как тебя зовут, но поверь, мы обычные путники. «Меня зовут Дангар, я странствующий маг из Реноры, это мои телохранители, Сейвал и Финвал. Рожи у них и правда разбойничьи, но только из-за ремесла, я ручаюсь за этих людей». «Маг, значит?» — протянул всадник. «Что ж, раз так, то вам повезло, чем докажешь?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть расслабленным, и сформировал над рукой огненный шар садники не выразили особого удивления, а их главный удовлетворенно кивнул. Я вернул энергию заклинания в Источник. «Как нам доказать, что мы обычные путники? Мы не желаем создавать проблем владыки Наеги и просто хотим продолжить наш путь», — спросил я. «Это будет решать сам владыка», — отрезал всадник. «Собирайтесь!» «Мы поедем в наш замок». Оружие можете забрать, но даже не думайте выкинуть какой-нибудь номер. Мигом образумим. Что ж, спорить я не стал. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, нас повезут к жилью. Да еще и к самому крупному на многие сотни километров вокруг. Там есть люди, есть вода и еда. Это облегчит наш путь, а с таким сопровождением уже можно не опасаться никакого нападения. Что до загадочного владыки на Еги, то я совершенно не опасался, что он обвинит нас в чем-нибудь. В самом деле это была бы и полная глупость. На степняков мы не похожи, и приписать нам разрушение поселения — глупо, как я и говорил. А люди, которые умудряются выживать в степи, вряд ли отличаются скудным умом. Умный правитель скорее воспользуется услугами такого человека, как я. «Стоп-стоп-стоп, Дангар! Опять ты скачешь вперед, коня!» Мы не стали задерживаться. Настаивать на завтраке я, честно говоря, просто не решился, понадеявшись, что по прибытии нас накормят. Ну и в пути можно пожевать немного вяленого мяса. Так что, собрав свои пожитки и осадлав лошадей под пристальными взглядами разъезда, мы отправились в путь. Нас никто не тыкал копьями и не подгонял. Но как-то само собой получилось, что вокруг постоянно были другие всадники, державшие нас с трех сторон. Про себя я лишь усмехнулся от такой страховки. Еще три двойки людей регулярно отделялись от отряда и проверяли близлежащие окрестности, а затем возвращались обратно. Некоторое время мы рысью двигались на юго-восток, потом перешли на шаг, и я, как и планировал, перекусил мясом и черстым хлебом прямо в дороге. Запив это водой, решил прояснить некоторые моменты у главы всадников. Ударив лошадь пятками, догнал его, ехавшего ближе к голове отряда. Удивительно, но мешать мне никто не стал. — Вы так и не представились, — сказал я, приближаясь к нему и придерживая поводья. Светлоглазый мужчина с легкой русой щетиной одарил меня холодным взглядом. — Иней! — «Я старший сын второго брата владыки Наеги и командир отряда Соколов. Рад знакомству, Иней. Я заметил, что ваши товарищи очень напряжены. Это связано с нападением?» «С нападениями», — поправил он меня. «Но если рассчитываешь, что я расскажу тебе о том, что тут у нас происходит, ошибаешься. Владыка сам решит, что тебе нужно знать». «Еще год назад мы бы даже не спросили ваших имен и не обратили на вас внимания, но...» «Времена изменились, и теперь приходится быть осторожным». «Понимаю», — кивнул я. «Что ж, мы с радостью предстанем перед владыкой». «Не стоит торопиться», — покачал головой Иней. «Для начала мы проедем по маршруту патрулирования. Придется вам некоторое время покататься с нами». И давай без глупостей, Дангар из Ренуры. Я лишь кивнул и ничего не ответил. Надо, значит, надо. Сейчас от меня ровным счетом ничего не зависело. К тому же, вскоре я уже был частично осведомлен о планах садников. Благодаря своему таланту, разумеется. С нами они говорили на перском, разные диалекты которого были достаточно распространены на континенте. Хотя бывали и дремучие углы, такие как Корневище, где народ общался лишь на местном наречии, но в пределах старых торговых путей на языке бывшего императора-мага болтали вполне сносно даже городские бродяги. А вот между собой мужчины переговаривались, как я узнал позже, на боевом языке рода наеги. Это была странная смесь свистящей речи и огромного количества самых разных жестов. На первый взгляд, «Осознать такое совершенно невозможно, если не обучаться с самого рождения, но только не для меня». Конечно, войны на Еге совершенно не опасались, что их поймут. Откуда путникам из дальних земель знать то, чему обучают только кровную родню? То, что среди этих путников есть маг, который в теории может прочесть их мысли, всадников, похоже, мало волновало. Или они об этом просто не подумали, не знаю. Понятно, что я такого провернуть не мог, не пробовал ни разу, не представляю, с чего вообще начать, да и никого, кроме учителя, кто мог бы такое сделать, не встречал. Но предположить такую возможность глава нашего конвоя все же мог бы. Впрочем, я не знаю, насколько здесь привыкли видеть магов. Судя по спокойной реакции всадников, для них колдовство не было чем-то особенным. А если так... Они должны были знать, что чтение мыслей – удел очень сильных чародеев, которым не 20 с лишним лет и которые не путешествуют по степи практически с голым задом. Что же мне удалось подслушать, пока мы добирались до первого пункта нашего маршрута? Оказалось, что отряд «Сокола» отправился по территориям владыки Наеги неделю назад. Прошлая патрульная группа, объезжавшая пределы владений, обнаружила следы нескольких отрядов, которые пришли с востока, но обратных следов вдоль всей границы, ума не приложу, как они различают ее в степи, не нашли, а это значило, что кочевники все еще находились на территории рода Наеги. Понятно, что это могли быть следы путешественников или мирных кочевников, которые просто ехали на запад, но в последнее время с той стороны, кроме вооруженных отрядов диких фарахтов, никто не приходил и подобная вылазка с их стороны была далеко не первой. Также я услышал о небольшом отряде юных садников, который покинул крепость рода Наеги три дня назад. Он должен был посетить две ближайшие деревни и вернуться, но ни в одной из них его не видели. Недалеко от второй деревушки нашли следы отряда, и еще одного, гораздо большего. Было не похоже, что там произошло сражение, Следы тех и других садников уходили на север, но прошедшая буря уничтожила все зацепки, по которым можно было продолжить поиски. След, к слову, исчез за полдня пути до сожженного хутора. Сейчас Иней, которого отправили на поиски парней, решил проверить ближайшую деревню. Она находилась очень близко к восточной границе земель рода Наеги. Пилить туда, по словам садников, надо было еще полтора дня. Так что все это время мы провели в дороге. С нами никто не говорил, но и во время привалов не связывали. В основном потому, что каждую ночь вокруг лагеря дежурили пятеро людей. Смена по три часа. Они совершенно не опасались нашего побега. Куда бежать в степи? Догонят в два счета. На своих-то длинноногих конях. А если бы мы задумали подраться? Ну, тут уж без комментариев. Мы совершенно не рыпались. И хоть я и рассказывал о том, что услышал братьям-телохранителям, мы не стали обсуждать эту тему. Незачем было выдавать свое знание их кровного языка, да и все мы не особо-то удивились такому рассказу. Нечто подобное только в общих чертах нам рассказывали в Тавидо и встречные южане. Просто мне в очередной раз удалось загреметь прямиком в эпицентр событий, о чем я, признаюсь, очень жалел» и до последнего надеялся, что это не так. Деревушка, в которую мы прибыли, оказалась целой. Правда, выглядела она, ну, очень уж неказисто. С полтора десятка глиняных домов одинаковой формы расположились на берегах небольшого ручья, не более трех метров в ширину. Никаких заборов, никаких калиток, из деревянного только двери. Вдоль ручья сразу за поселением растянулись неровные прямоугольники обработанной земли. Похоже, через несколько недель начнется посевная, но сейчас поля выглядели просто мешаниной и ржевато-черной грязи. Люди, впрочем, производили не лучшее впечатление. Всадников выскочила встречать вся деревня. Мужики в длинных, серых рубахах и такого же цвета штанах. Женщины в сарафанах до пят, перехваченных на поясе тонкими желтыми поясами. У мужиков были черные. Пара стариков и три бабки, с десяток ребятишек в возрасте до десяти лет. Чумазых, крикливых и очень худых. И вид у местных был далеко не веселый, разве что у детей. Наверное, тяжелая зима. Не представляю, как эти селяне умудряются выживать в таких условиях в течение долгой зимы, когда заниматься сельским хозяйством просто невозможно. На нас с Эйвалом и Финвалом косились. Уж слишком сильно мы отличались и от крестьян, и от всадников. Как стало понятно из дальнейшего разговора, который Иней вел со старостой этого поселения, уже на каком-то имперско-степнячном диалекте. Здесь никто потерянный отряд не видел, ровно как и кочевников. Но зато охотники, вернувшиеся пару дней назад, рассказали о кострах дым от которых заметили в дне пути к юго-востоку от деревни. Это было достаточно далеко для пешего, но для всадника подобное расстояние не являлось серьезным. Поразмыслив, Иней решил оставить в деревне большую часть отряда на случай неожиданного нападения степняков. Они должны были задержаться на 3-4 дня, изучить местность. Если кочевников в округе не обнаружится, они должны будут вернуться». В случае обнаружения крупного отряда противника нужно было послать за подкреплением и удерживать поселение. Интересно, как. Сам же командир Соколов с еще шестью войнами и нами решил отправиться к крепости Рода-Наеги напрямую. Отсюда до нее было всего два дня энергичной езды. Большая часть первого дня этой скачки была невероятно утомительной и скучной. Всадники практически не переговаривались, и весь день ехали рысью, давая своим коням лишь пару передышек по часу за дневной переход. Наши же лошади, как бы нам их не нахваливали на рынке Тавидо, не могли похвастаться такой выносливостью и запасом сил. Поэтому к концу дня уже опускали пену изо рта. И начали это делать в самый неподходящий момент. Сначала на холмистом горизонте, подсвеченном заходящим зарей, появилось небольшое облачко пыли, постепенно увеличивающиеся в размерах. Первым новость о нем принес один из всадников, объезжающий наш движущийся отряд в нескольких сотнях метров. Разведчик, рассказав об этом, скороговоркой добавил Инею еще несколько слов, которые я не расслышал. Командир отряда мигом помрачнел и велел ускоряться. Мы добавили ходу. Пока не слишком, но когда вернулся второй разведчик, Мы уже и сами видели столб растущей пыли и нагоняли лошадей, как могли. Приближался отряд степняков. Это было понятно и без объяснений. Не знаю, удалялись ли мы от них или держались на определенном расстоянии, но, как по мне, так пыль нисколько не удалялась. А еще хуже все стало, когда мы увидели точно такой же знак и на западе. Нас брали в клещи. Первых кочевников мы увидели спустя час невероятной скачки и сразу поняли, что уйти не получится. Слишком быстро нас догоняли. Первым показался отряд, ехавший с востока. Он появился из сумерек, напоминая нежданно нагрянувшую судьбу. Сначала донесся высокий звук, только позже я понял, что это был боевой клич степняков. Он пронесся над степью и достиг нас как раз в тот момент, когда инейско скомандовала своим людям перестроиться, и обратился к нам. «Схватки избежать не удастся, маг. Если можете помочь, помогите. Если нет, не мешайте. Под ногами не путайтесь. Выберите себе всадника и держитесь за ним, куда бы он ни поехал. Если небеса благословят нас, мы останемся живы. Если поможете...» — Это не останется незамеченным владыкой Наеги, даю слово. — Мы поможем, — без раздумий ответил я. — А какие еще были варианты? Услышав за спиной тихий вздох хинвала, я усмехнулся. Наверняка братья уже не раз прокляли свою сделку с учителем и то, какого везучего человека им приходится сопровождать. Всадники стали клином, в конце которого осталась наша троица и направили коней на приближающихся степняков. Тех уже можно было разглядеть. Широкие двуполые юбки, кожаные куртки, странные шапки и луки. Каждый из приближающихся противников был вооружен коротким, но очень мощным луком с двойным изгибом. Первые стрелы упали прямо перед мордой головной лошади. На ней скакал сам Иней. Он выкрикнул неразборчивый боевой клич, и всадники Наеги повторили его. Я тоже что-то орал, адреналин зашкаливал, в голове будто молот стучал, а я несся вперед, не видя перед собой ничего, кроме крупа последнего коня Клина. У меня даже мысли не было о том, что нужно сконцентрироваться. Ну а что вы хотели? Было чертовски страшно. Следующий залп степняков также не нанес нам никакого урона». Всадники наеги ловили стрелы на свои круглые щиты и продолжали нагонять лошадей. В третий раз кочевники выстрелить уже не успели. Раздался грохот, и клин прошел через рассыпавшихся степняков как нож сквозь масло, закладывая длинную дугу. Я пережил миг столкновения, прижавшись к гриве своей лошади. Обернувшись, увидел, что на земле лежат четверо кочевников и лошадь. Еще три коня убегали в степь. Чувство опасности вновь дало о себе знать, и я рефлекторно соткал из воздуха щит диаметром в пару метров. Оказавшись с того фланга, который обстреляли развернувшиеся противники, я сделал это как нельзя кстати. Заклинание поймалось десяток стрел, которые никого не зацепили, а мы уже вновь скакали в атаку. Голова прояснилась. Я заметил, что так происходило каждый раз после того, как срабатывал мой талант. Нужно обязательно будет узнать, с чем это связано, но не сейчас. Кочевники были уже на расстоянии моего удара, и, рассчитав момент, я вызвал перед тремя из них стеклянные нити, придав им максимум твердости и бритвенной остроты. Степники на скорости, напоровшиеся на длинные, два метра высотой лезвия, в один миг превратились в куски фарша вместе со своими лошадьми, а каркас заклинания разлетелся множеством осколков. «Еще ошибка. На этот раз один из садников на ЭГИ вылетел из седла, слеснувшись с одним из кочевников, но их потери снова были больше. Еще трое. Правда, нас осталось всего девять, а их около двадцати. И продолжать курсировать из стороны в сторону, раскачивая противников, нам давать больше не собирались. Степники рассредоточились, пытаясь взять нас в кольцо. Честно говоря, После того, как мы схлестнули с ними в третий раз, так оно и случилось. Нам не дали разогнаться, и второй линией просто затормозили. Клин распался, и завязались отдельные потасовки. Мы, как и рекомендовал Иней, попытались всегда держаться за кем-нибудь из всадников, но... Как это сделать тому, кто не так давно еще не умел ездить на лошади? Чего уж говорить о сражении верхом? Чудо, что меня не ссадили седла раньше, но это все-таки случилось. Улегшись в лавирование между сражающимися всадниками, я не заметил стрелу, угодившую в грудь моей лошади. Да и сделать бы ничего не смог. Она стала на дыбы, и едва успев вытащить ноги из тремян, я неуклюже свалился на землю. К счастью, приземлился на ноги и тут же отскочил в сторону. Вовремя. Мимо пронесся кочевник, взмахнув коротким ятаганом. Едва он миновал меня, как я вдогонку хлестнул его воздушной плетью. Попал самым концом, но и этого оказалось достаточно. Всадник, нелепо дернувшись, свалился с лошади, застряв одной ногой в стремени. Она потащила его за собой. Мне уже не было до него дела. Я бежал к финвалу, который скакал ко мне». Ему наперерез несся степняк, крича что-то во все горло и размахивая своим оружием. С хладнокровием, достойным аплодисментов, Финвал, не сбавляя хода, разрядил ему в грудь один из своих пистолей. Калибр у него был что надо. Кочевника снесло с седла, а телохранитель вмиг оказался рядом со мной, протягивая руку. «Залезай скорее!» Я оглянулся. Вокруг все мелькало, проносились силуэты всадников, стояла пыль, слышался звон стали и крики кочевников. На меня снова накатила паника. Я бросился к своей лошади, вытащил из чехла арбалет и сумку с болтами, лихорадочно взвел его, зарядил, скинув оружие, прицелился в ближайшего степника и нажал на спусковую скобу. Болт пролетел метров двадцать и, не найдя своей цели, пробил шею другому кочевнику, на миг перекрывшему траекторию выстрела. Финвал, матерясь, нарезал вокруг меня круги, подхватив с земли и таган одного из поверженных врагов и отмахиваясь им от приближающихся всадников. Едва я зарядил арбалет во второй раз, как раздался звук рога. Приближался второй отряд кочевников, подоспевший в самый разгар боя. И если победить в уже начавшейся схватке мы еще могли, то справиться даже с десятком новых, свежих противников совершенно точно не получилось бы. Но хвала небесам, что я ошибся в своих суждениях. Продолжая трубить, по полю боя прокатилась волна из полутора десятка всадников, появляющихся из пыли как демоны. И это были не кочевники, а войны рода Наэги, И Ней, сражавшийся пешим сразу против троих кочевников, заметив знакомые одежды, завопил и кинулся в бой с такой яростью, что его противники пустились на утек. Их тут же настигли несколько стрел, и три человека, попытавшиеся спастись бегством, остались лежать на земле. Еще одного из степняков заарканили, а остальных добили за пару минут, просто смяв лошадьми. «Я весь в пыли». Стоял со все еще заряженным арбалетом посреди поля боя, совершенно не обращая внимания на происходящее. В голове билась только одна мысль. Нам повезло.